Глава 8. Итоги следствия. На другой день первыми посетителями моими были обаца, убитый и убийца. Они сошлись вместе, так что не было возможности предупредить их встречу. Русланов и Ичалов не одинаково относились к постигшему их несчастью и не походили один на другого. Первый из них, среднего роста, седой С мягким выражением лица, приятными манерами и приветливым обращением внушал большую к себе симпатию. В горе как бы сломило его, и он предавался ему всем своим существом, будучи не в состоянии сладиться собою. Ничалов, большого роста, крепкого сложения, с резкими чертами лица и выразительными глазами, в преступлении своего сына прежде всего видел страшное оскорбление своей гордости он извинил бы сына убийцу из-за любви, но не мог помириться с мыслью, что сын его мог оказаться в то же время похитителем бриллиантов. Они оба потребовали видеть заключённого. Один, чтобы выведить тайны душевных движений, побудивших его совершить убийство, другой, чтобы дознаться, произведен ли им кража. Я принужден был отклонить их просьбу, опасаясь за исход такой встречи. В полдень ко мне привели молодого арестанта. Я уичивал его сознаться, не сомневаясь в его виновности, но встретил вчерашнее упорство и присутствие духа. Я даже не заметил в нём утомления, которое следовало ожидать от неизбежного, казалось бы, внутреннего волнения и ночи, проведённой в тюремном замке. Я невиновен в убийстве Руслановой, повторял настойчивый Ечалов. Улики против меня простые случайности. Если вы даже действительно невиновны в убийстве, зачем вы запираетесь о поездке в Москву? Как можно отвергать очевидность? Ечалов молчал. Я объяснил, что должен отправить его в Москву для очных ставок со служителями гостиницы Мир и посыльным номер 61. Куда хотите, сказал Ичалов. Знаю, что законы наши суровы, а формальности и чиновники ещё суровее. Вы не можете, Корцу, прикакать кого-бы то ни было в незаконном обращении с вами. Прощайте. Советую вам быть более откровенным. На следующий день его повезли в Москву. В то же время я отправил сообщение к уездному судебному следователю о допросе живущих в имении Афанасьева о том, когда именно был Ичалов на охоте с ихбариным, а живущих в селе Яковлеве, о том, когда и откуда приехал молодой Ичалов перед поездкой с отцом в губернский город. В Самару я сообщил о необходимости допросить Афанасьева. Сам я между тем старался объяснить себе тайные и неуловимые стороны этого дела, допрашивая Руслановых, Петровского, Бобровых и многих других. Я хотел хорошенько ознакомиться с отношениями, в которых участвовал с Еленой Владимировной. Но я ничего не узнал, кроме того, что мог сам предполагать, будучи знаком с местным населением и его нравами. Он бывал, изредка у Руслановых, ухаживал за молодой девушкой, но ухаживание его ограничивалось обыкновенной любезностью. Ничего особенного никто не замечал. Арест Ичалова произвёл неописуемые впечатления в городском обществе. В действительность преступления никто не хотел верить, и сам арест Ичалова приписывали судебные ошибки. Больлей всех поражал меня Петровский, своим равнодушием ко всему этому беел. О невести своей он, по-видимому, забыл. Хотя в ночь осмотра трупа я ясно видел его несомненные горе. Зли из эки поговорили, что он более всего сожалел об ускользнувшем из его рук преданом. От людей я ожидаю всего, кроме хорошего, говорил он мне, от того и ничему не удивляюсь. Не прошло и двух недель, как это всюду были получены ответы, и Чалов был привезён обратно. Из доставленных мне отдельно следственных действий Оказывалось, что все служители гостиницы Мир узнали вы человека Квартиранта номер 15. Посыльный признал его за то самое лицо, которое ему давало поручение снести посылку к Арону. Коридорный топорков сказал, что пиджак он получил от него в подарок. Семейство Ичалова отказалось свидетельствовать, вероятно, опасаясь сказать что-нибудь невыгодное. Дворовые люди показали, что не кандрычалов Только на неделю приезжал к старому барину в село Яковлево. Откуда и мне было известно, и отправился вместе с отцом в город. А раненные руки его, все рассказывали, что по его собственным словам, он порезал себе руку во время охоты у Афанасьевых. Последний допрос у самарского следователя показал, что он действительно встретил недавно на станции Ечалово сказавшего, что возвращается из Москвы и едет к отцу в деревню. На хоть он с ним в нынешнем году не был. Меня поражало упорство Ичалова. Как же вы хотите после всего этого запираться, спросил я у него. Может быть, вы и действительно менее виновны, нежели кажется, но тогда объяснитесь, скажите истину. Афанасьев прямо отрицает ваше показание. К чему же вы берётесь за ложную систему защиты? Суд не может решить дело иначе, как обвинив вас. Он же стоял на своём. Эксперты сверили почерк Чалова с почерком записки, найденной у портних. По их мнению, сходства не было ни малейшего. Рассмотрев ножи, отобранные мною в квартире Чалова, врач заключил, что ни одним из них не могла быть зарезана Русланова. Вообще многое было непонятно в этом деле, и невольно возникал вопрос: не было ли ещё других участников преступления? И стащив напрасно все усилия выведить отычал вы истину, я решился свисти его со стариком Руслановым. Я думал, что вид истерзанного горем старика исторгнет из уст его то, что он как будто только не решался выговорить. Скажите мне, умоляю вас, говорил старик Русланов, глядя на молодого человека. Что побудило вас на преступление? Вы ещё так юны, глаза ваши так добры. В них видна чистота души вашей. Не может быть, чтобы похищение диадемы было целью убийства. Не укрываете ли вы кого-нибудь? Господин следователь, я прошу вас избавить меня от допросов господина Русланова, сказал Меичалов. Отвечать на его вопросы я не желаю. Хорошо. Конвойней отведите арестантов в тюремный замок. 26 января я получил из села Яковлево синее пальто, белую баранью шапку и чемодан Ичалова, которые потребовал к делу. Всё это я отправил в Москву для предъявления их свидетелям, которые и признали их за вещи, бывшие с Ичаловым во время пребывания его в Москве. Я спросил у Некандра Петровича, не желает ли он представить чего-либо в своё оправдание, но он ответил отрицательно. Тогда ей исполнил последнюю формальность предварительного следствия, объявив подсудимому о его окончании. "Тем лучш", ответил Ичалов. "Пытка ближе к концу". А Арон напротив того делал множество ссылок на обстоятельства, нешатающие к делу. Я был принуждён отказать ему в их разъяснении, так как это только напрасно продлило бы время. Ичалов вовсе не хотел просматривать следственное производство, а Арон потребовал копии со всех протоколов. Передавая дело прокурору окружного суда для составления обвинительного акта, я выразил ему своё внутреннее убеждение, что Ичалов и Арон ни одни участвовали в убийстве. Через 7 дней я узнал, что обвинительный акт был составлен и представлен к прокурору судебной палаты. Пока дело перешло от последнего в обвинительную камеру для утверждения акта, а затем воротилось через прокурора палаты к прокурору суда, и им было предложено окружному суду, настало 18 февраля. Суд назначил это дело к слушанию на 13 марта, и я с нетерпением ожидал развязки этой драмы.